Но тетя отлично знала, что вовсе не из-за пустяков она вызывала к себе Франсуазу, потому что в Камбре лицо, которого никто не знал, было таким же невероятным существом или какое-нибудь мифологическое божество. И в самом деле жители Камбре не помнили случая, чтобы тщательная и исчерпывающая разведка после каждого такого ошеломляющего появления неизвестного лица на улице Сент-Эспри или городской площади, не кончалось неизменно с видением баснословного чудища к размерам лица, которое знали, либо конкретно, либо отвлеченно. Знали, что оно занимает такое-то общественное положение, знали, что оно находится в такой-то степени родства с какой-нибудь семьей, живущей в городе Камбре, Оно оказывалось сыном госпожи Сотон, отбывшим воинскую повинность, племяннице аббата Пердро, вышедшей из монастыря, братом Кюре, сборщиком податей в Шатодене, только что ушедшим в отставку или приехавшим в Камбре на праздники. Когда местные жители впервые видели их, они бывали взволнованы мыслью, что в Камбре есть люди, которых они совсем не знали, но это объяснялось просто тем, что они их сразу не узнали. А между тем, еще задолго до их появления, госпожа Сатон и Кюре предупреждали, что ожидают гостей. Вечером, по возвращении из прогулки, я поднимался обыкновенно к тете рассказывать ей, кого мы видели». Если я имел при этом неосторожность сообщить ей, что около Старого моста мы встретили человека, которого мой дедушка не знал, то она восклицала «Человек, которого дедушка совсем не знал?» «Так я тебе и поверила». Все же она бывала несколько взволнована этим известием и для успокоения приглашала к себе дедушку. «С кем это вы встретились подле Старого моста, дядя?» «Что это за человек, которого вы совсем не знаете?» «Ну да», — отвечал дедушка, — «это был Проспер, брат садовника госпожи Буйбев». «Ах, вот оно что!» — говорила тетя, успокоившись, но еще немного раскрасневшаяся, пожимая плечами, она прибавляла с иронической улыбкой. «А он сказал мне, будто вы встретили человека, которого вы совсем не знаете» и мне приказывали быть в другой раз осторожнее и не волновать больше тетю подобными необдуманными словами. Все живые существа в Камбре, животные и люди, были так хорошо известны всем, что если моей тете случалось увидеть на улице собаку, которую она не знала, то она непременно думала о ней и посвящала уяснению этого непонятного факта все свое свободное время и все свои логические таланты. «Это должно быть собака госпожи Сазра», высказывала предположение Франсуаза, без большого убеждения в правильности своих слов, но в целях успокоения тети, чтобы та перестала ломать себе голову. «Как будто бы я не знаю собаки госпожи Сазра», отвечала тетя. Критический ум не позволял ей так легко допустить существование какого-нибудь факта. Но в таком случае это новая собака, которую господин Галапен привез из Лизье. Разве что так? Она, по-видимому, очень ласковая, добавляла Франсуаза, получившая эти сведения от Теодора. Сообразительная как человек, всегда добродушная, всегда приветливая, всегда вежливая». Редко можно видеть животное, которое уже в таком возрасте было бы так благовоспитано. «Госпожа Октав, я должна покинуть вас. Мне некогда развлекаться. Уже скоро десять часов, а моя плита еще не затоплена. И мне нужно еще почистить спаржу». «Как, Франсуаза, опять спаржа? Но вы прямо-таки больны пристрастием к спарже в этом году». Вы вызовете отвращение к ней у наших парижан. Нет, госпожа Октав, они очень любят спаржу. Когда они возвратятся из церкви, у них будет волчий аппетит, и вы увидите, они скушают ее за мое почтение. Да, они уже должно быть в церкви, вам нельзя терять понапрасну время, ступайте готовить ваш завтрак.